Глава 7. Диана. Я чувствовала себя рыбой в аквариуме или редким жуком, запертым в спичечной коробке. С последнего нашего разговора с ректором прошло полноценных 4 дня, и я понимала, что стены Академии угнетают. Начну с того, что мы присутствовали на открытии учебного года, постояли в стороне, понаблюдали за толпой разных молодых людей. Что странно, мужчин-драконов было очень много. Девушек было значительно меньше, но держались они с высоко поднятой головой и совершенно не смотрели в сторону магов. Вот их было тоже предостаточно. Все они держались дружной кучкой и, как мне показалось, взглядом прожигали затылки и спина студентов, которые имели вторую ипостась и крылья. Собственно, точно такое же напряжение было среди педагогического состава. М да, не хотела бы я тут учиться. Они же люто друг друга ненавидят. Для чего тогда сделали одну академию? Можно же было сделать две разных, чтобы минимизировать контакт. Но это было еще не самое печальное. Я поразилась тому, какой контингент ходил по академии. Мы с Кристиной для них не существовали, словно и не было нас вокруг людей, когда мы спускались к повару в столовую. Видимо, обслуживающий персонал тут не ценился от слова совсем. Я бы вот посмотрела на них, как будут вести себя эти выскочки, когда поймут, что именно на работниках тут все и держится. Порядок, наличие средств гигиены, чистые коридоры, подготовленные классы, столовая с разнообразной едой, с чистой посудой и столами. По первенству мы с подругой ловили равнодушные и насмешливые взгляды, в которых так и читалось пренебрежение. Для многих мы не существовали как личности. Нас можно было толкнуть, сдвинуть с пути, Была бы воля, поступили бы как-то иначе, но я обратила внимание, что с появлением студентов на стенах Академии активизировались какие-то рисунки. Позже Илла Фри подробнее нам обо всем рассказала. Мы пришли к ней поздно вечером, когда давно закончились занятия, и учащиеся забрали свои комплекты книг для выполнения заданий. Дух повела нас в дальние залы библиотеки, где усадила за парты и стала рассказывать, о мире, в который мы попали, о его законах и правилах. И что меня поразило, именно эта полупрозрачная женщина додумалась показать нам карту. «Итак, девочки мои, я готова делиться с вами знаниями. Как понимаете, делать это лучше всего, когда никто не мешает. В нашем распоряжении весь вечер». «И ночь», — добавила Кристина. «Если так будет угодно». Карта, которая висела на стене, представляла собой скопление больших и малых островов, как сказала Илла. Некогда они находились в отдалении друг от друга, но потом часть суши сошлась, образуя материки. По итогу их оказалось всего три. Два довольно больших и один скромных размеров по соотношению к другим. Жил словно отдельной жизнью. Как пояснила женщина, Там расположился древний род драконов, который предпочел оставить все так, как есть. У них закрытая территория, просто так на материк не пробраться. Да и дрикары, так звали диких драконов, гостей не любили. На втором по размеру материке жили блукары — голубые драконы, стихия которых была вода. Также тут жили и блекары — черные драконы, которые работали со стихией земли. Здесь располагалась главная академия этого мира, в которой мы и находились. Кстати, имелась ещё одна академия, но, как пояснила Илла Фри, там обучали лишь частично одаренных магов, коих было не так уж и много. Но та академия была под прочным контролем Академии Граниэль. Кстати, на этом материке располагался подземный город гномов. Их почти никто не видел, но все знали, что они существуют. Никто на чужие земли не заходил, потому что гномы были единственными, кто добывал какие-то редкие минералы, которые использовались как магами, так и драконами. Люди тоже получали от гномов неплохие подарки, но относились к ним с большой осторожностью. Гномы, которые занимались продажей камней, появлялись на поверхности два раза в месяц, при этом не любили большого скопления посторонних, обычно работали только с одним из представителей от драконов и людей. Ну и, конечно, стоит отметить, что на этом участке суши было много городов, где проживали обычные люди. Самый большой материк был более многочисленным и вместительным. На нем расположились красные драконы, заняв приличную площадь. Их называли редкарами, они владели стихией огня. Вайкары, белые драконы, заняли местность ничуть не меньше, Эти драконы работали со стихией воздуха. Кстати, этот материк отличался тем, что имел пустые земли, место аномальное, где фактически ничего не росло. А о том, есть ли там жизнь, так и подавно было неизвестно. С другой стороны располагались топи, место гиблое и мерзкое, со слов Иллы. Многие смельчаки погибли там, так и не вернувшись. Рядом с топями Граничил самый многочисленный город людей, которые расположились недалеко от орков. Вот, я ж чувствовала, что фрорт мне кого-то напоминает. О, чуть не забыла, феи тоже жили отдаленно. Их остров располагался между тремя материками, словно серединка большого цветка. Илла же говорила, что эти мелкие пакостницы никому и никогда не нравились» хоть и выполняли свою работу ничуть не хуже, чем мы, зато имели набор мелких и острых зубов, а еще неприятный характер. Нам, кстати, с феями встретиться так и не удалось, но после некоторых подробностей что-то и не хочется. Пусть себе убирают Академию, но как можно дальше от нас. Но самое главное в том, что был один дракон, который следил за порядком на всех материках и островах. Владыка был древним драконом, очень умным и по силе превосходил всех остальных. Замену находил себе сам, обучал будущего главного правителя всем знаниям, которые хранил при себе, проверял и со временем сажал на трон, а сам становился наставником. Не каждому суждено быть владыкой. Сила должна быть невероятная. А еще магия в драконе должна быть разная. Желательно развиты дары выше среднего уровня. Но нас еще волновал вопрос, касающийся именно Академии. «А рисунки на стенах?» — уточнила подруга. Их так много стало. «О, это защита от магии. Видите ли, не дружат магии и драконы уже очень и очень давно. Всё, спор у них идет за первенство. Не могут доказать друг другу, кто из них лучше. Отсюда частые стычки». Я лишь головой покачала. А Илла Фри Вдруг взмыла под потолок и резко опустилась вниз, нависая над нами. Вас нужно обучить хотя бы каким-то азам. Магия в вас есть, я вижу ее потоки, но она еще знакомится с вами. И мы тоже сможем магичить, не поверила Крис. Не так, как они? презрительно махнула прозрачной рукой женщина в сторону окон. У них магия другого уровня и порядка. Они ее черпают из источника внутри себя и из окружающей среды, призывая стихия. Вы же чуть проще, вам подвластна бытовая магия. Я после этих слов сразу же сникла. Ей все могут пользоваться. А вот и нет, простейшее заклинание, несомненно, знает каждый, но у вас огромный резерв, значит, его можно использовать по делу. И я вас научу, рунной магия. «Рунной магии?» — ахнула Кристина. «Тс -с -с, шикнула на нас дух. «Это несколько запрещено, но действенно. Вам, девочки, однозначно будет полезно». «Но ведь руны нужно рисовать?» — нахмурилась я. «Как мы так?» «В воздухе, перед собой, над собой, да где угодно. И поверьте, как только вы научитесь...» Делать правильные линии и вплетать в них свою магию чистоты получится потрясающий эффект. Послушайтесь, Иллу Фри. И мы слушались, потому что она была той единственной, которая делилась с нами знаниями, пусть и запретными. Так уж вышло, что теперь наше время — это вечер и глубокая ночь. Когда все нормальные люди спали, мы зубрили заклинания и рисовали на листочках узорчатые руны. Сначала, конечно, было непросто. Рука тряслась, и было страшно сделать что-то не так. Но Илла заявила, что таких рун всего 20. Если мы выучим их все, а потом научимся их комбинировать, то сможем противостоять даже дракону. А вот это было сильное заявление. Особенно если учесть, что когда утром мы выходили на завтрак, на нас никто не обращал внимания. А Что будет потом, когда мы... Обретем свои тела». Среди магов и драконов были девушки, которые, как бы это мягко сказать, вели себя крайне эгоистично и высокомерно. Как оказалось, не просто так. Все присутствующие в Академии Личности попали сюда по той причине, что их родители, а они сами, принадлежали какому-то очень древнему и значимому роду. Проще говоря, тут Ходила элита, которая между собой мерилась статусом, платьями, драгоценностями и прочим. Нам с такими тягаться было несподручно. Значит, что? Значит, могли задавить даже не из жалости, а из праздного интереса. Хотели ли мы подобной участи с Кристиной? Однозначно нет. Питали ли иллюзий, потому что нас не тронут? Тоже нет. Наш мир жесток, а этот… Этот мне показался еще хуже. Теперь же я не испытывала какой-то радости, оказавшись здесь. Мы подробно узнали информацию про все воины и про то, какие методы борьбы использовались, и решили учиться как можно больше и чаще. Конечно, мы надеялись скоро попасть домой, но перестраховаться нужно. Лучше быть подкованным и готовым к ножу в спине, чем расслабиться и его получить. «Отдыхать дома будем, а сейчас только учеба, только хардкор». Утром и днем, когда другие учились и проходили практические занятия, мы спали. Потом, проснувшись, быстро принимали душ, собирались и выходили к завтраку. Фрорт лишь одобрительно кивнул, когда узнал, почему мы стали пропадать, поэтому поздний ночной ужин всегда нас ждал в комнате». С Орком мы встречались только один раз в неделю, когда у нас был выходной. В это время мы делились новыми рецептами, готовили салаты и интересные нарезки, которые стали повсеместно использоваться на столах как преподавателей, так и студентов. Меню значительно расширилось, а желающих попробовать новые блюда стало больше. Неделя прошла как-то стремительно быстро. Мы уже освоили порядка 10 рун, потому что Илла настаивала на более быстром обучении. Зато теперь мы могли поставить вокруг себя защиту от некоторых магических воздействий, могли согреть комнату, высушить одежду, подогреть остывшую еду. У Крис с магией дела обстояли более оптимистически, чем у меня. Наверное, сказывалось ее желание как можно скорее почувствовать зарождение потоков внутри себя. Возможно, сыграла роль богатая фантазия. Я же с переменным успехом могла сотворить то, над чем мы так долго корпели. Илла много раз говорила, чтобы я свою магию во что-то облачила. Вот подруге она представилась в виде тёплого пледа, поэтому и защитная магия ей далась быстро, а Я, я понимала, что мне внутри чего-то не хватает. Сегодняшний понедельник не предвещал ничего нового. Мы с самого утра спали, так как пришли в комнату далеко за полночь. Первое время еще остерегались появляться в коридорах одни, потом привыкли. Чувство самосохранения притупилось, да и растущая внутри сила придавала какую-то уверенность. Так вот, спать хотелось неимоверно, но нас вызвал вернувшийся ректор. Продрав глаза, мы нехотя собрались и поплелись на ковёр к Фредерику Варсу, который решил обрадовать нас прекрасной новостью. «Итак, милые Илья, я собрал лучших студентов и преподавателей. После обеда жду вас в аудитории 180». Честно, я даже разволновалась. Лишь присутствие рядом Кристины помогло сохранить невозмутимый вид. «Наконец-то», — пробормотала она, когда мы вышли из кабинета и перенеслись в комнату. «Досыпаем, потом кушаем и идём в аудиторию». «Меня сильно смущает обилие студентов и преподавателей. Разве нельзя было как-то тихо это сделать?» — озвучила свои опасения. «Вот чего не знаю, того не знаю. Но я согласна и на это, лишь бы поскорее посмотреть на свое нормальное отражение. Да и знаешь ли, я уже забыла, как выглядят твои волосы». Подруга рассмеялась, а я улыбнулась. Я много раз думала, почему же мы так крепко дружим, Да вот хотя бы поэтому. Мы никогда друг друга не бросим в беде. Если одной страшно, то приходит другая и просто встает рядом, веселит, обнимает и всячески поддерживает. Это бесценно. Естественно, когда мы повторно легли в кровати, то уснули далеко не сразу. Много ворочались, крутились. По итогу отдых превратился в муку. Волнение набирало обороты но даже вкусный десерт, приготовленный фрортом, меня совсем не радовал. Руки заметно подрагивали, а по спине нет — нет-нет, да и бежал холодок. Всё волнение только усилилось, когда мы подошли к аудитории. Кристина взяла меня за руку и уверенно завела в кабинет, где мы попали под шквал перекрестных взглядов. «А вот и наши феи», — добродушно заметил ректор, а я сглотнула. «Да, кого тут только не было» и студенты последних курсов, причем как драконы, так и маги, и преподаватели. Даже заместитель ректора стоял в числе скопления людей. Только был один жирный нюанс. Все маги были исключительно мужского пола. Невольно сделала чуть заметный шаг назад и замерла. Мне было жутко страшно и неуютно. Кристина же всегда была боевой. Она гордо задрала подбородок и стала ждать. Собственно, ректор никого мучить не стал. Предложил нам занять лежачие места в центре комнаты. Надо же, матрасы на полу я и не заметила. «Итак, сегодня у нас с вами очень непростое задание», — начал говорить Фредерик Варс. В начале учебного года наш бывший комендант Гарри Асшер, которого вы все прекрасно знаете, призвал феи чистоты, допустив грубейшие ошибки. Мак притянул в наш мир двух девушек из немагического мира. Судя по вытянутым лицам и удивленным взглядам, направленным на нас, никто не верил в сказанные слова, но ректор словно и не замечал косых взглядов. Кроме того, из-за неправильного плетения заклинания Наши неожиданные гости получили совершенно другие тела. Рядом что-то упало. Надеюсь, это чья-то челюсть. Да-да, вы не ослышались. Сняв привязку, которая была настроена на академию с девушек, и изучив плетение от начала и до конца, я нашел способ решить проблему с внешним видом или Кристины, или Дианы. «Для этого мне необходима помощь сильнейших магов нашей Академии, так как держать потоки в одном положении придется именно вам, пока я с некоторыми из вас буду нитку за ниткой развязывать сеть магических узлов». «Но разве так можно?» — подал голос один из студентов. «Можно. Вы скоро убедитесь в этом». Дальше было то, чего я сильно смутилась — Во-первых, нас попросили переодеться в свободного кроя платья белого цвета. Мужчины синхронно отвернулись и стали изучать потолки и стены. Быстро справившись с поставленной задачей, мы с Кристиной уселись на матрасы спина к спине, как того попросил ректор. Подтянули к себе колени, благо длина платья была такой, что касалась даже в таком положении щиколоток. Во-вторых, Фредерик Варс распределил функции каждого присутствующего здесь человека. Четверо преподавателей будут следить за нашими болевыми порогами и делать все возможное, чтобы мы испытывали как можно меньший дискомфорт. Эти маги сели к нам как можно ближе, взяв в кольцо. За ними разместились студенты, которые стояли более широким кругом, но при этом могли свободно взяться за руки. В их задачу входило держать магическую сеть, которую с нас скоро сдерут. «Да-да, именно так. Оказывается, сетка так просто не снимается. Её будут всеми силами поднимать и от нас отцеплять. Ну а ректор, его заместители и еще три незнакомых мне дракона будут распутывать узелки. Приступим». Я почувствовала, как напряглась спина Кристины, хотя сама сидела так, словно пол проглотила. Зато отчетливо увидела, как первые потоки магии Вытекли к нашим ногам. Это так начали работать лекари. Пришло какое-то мгновенное облегчение. Паника ушла на задворки сознания. Но это продлилось недолго. Как только Фредерик Варс проговорил заклинание, как меня вывернуло дугой от адской боли, прошедшей по позвоночнику. За спиной вскрикнула Кристина. Похоже, ей ничуть не лучше, чем мне. «Не отвлекаться!» — приказал ректор таким голосом, что я изо всех сил сжала зубы, лишь бы не заорать во всю силу своих легких. О таких последствиях никто не предупреждал, но, Гарик, ну держись. Тут за убийство есть, конечно, наказание, но я планирую его совершить перед самым отправлением на Землю.